Глава двадцать седьмая «Это укроп?» — спросила единственное, что я с лёгкостью распознала, из десятка небольших мешочков под завязку заполненных разными по форме, цвету и размеру семенами. «А это огурцы?» «Верно!» — улыбнулась бабулька, ткнув пальцем в один из мешочков и добавила. «Помидоры!» «Девочки, запоминайте!» Быстро протараторила, не успевая мысленно проговаривать за шустро перечислявшие названия растений старушкой. «Погодите, это петрушка?» «Да, миссис», — снова улыбнулась миссис Доретта, к которой мы подошли спустя час спринтерского забега по рынку, во главе с преисполненным важностью Гленом. «Есть ещё цветы. Надо?» «Хм, пока нет. С этим бы разобраться», — произнесла вопросительно взглянув на девчонок, Те, покачав головой, подтвердили мой отказ. «Спасибо вам большое. Сколько с меня?» «Двадцать пять обалов, миссис», — прошамкала старушка, подав последний мешочек с семенами нашему доставщику, и добавила. «Вы, ежели надо, ещё... Я туточки стою». «Хорошо. Придём. Ещё раз большое спасибо», — поблагодарила миссис Доретту, отсыпая обалы в сухонькую, покрытую тёмными пятнами ладонь. Домой возвращались, минуя главные улицы. Глэн, толкая перед собой нагружённую сверху тележку, вёл нас узкими, но чистенькими улочками, объяснив, что так короче и народу меньше. Когда до поместья осталось пройти всего пару переулков, парнишка, резко свернув к одноэтажному домику, тихонько проговорил. «Миссис Коуэлл, здесь это... Дом мой. Вы сказали, вам нужна ещё одна табуретка?» «Да, нужна». кивнула, другим взглядом окинув домик. Небольшой, опрятный, за невысоким забором вдоль выложенной камнем дорожки росли розовые кусты. Широкие окна дома поглядывали на улицу сквозь густые заросли малины, а деревянная крылечка, застеленная яркой тканной дорожкой, была заставлена плетёнными корзинками. «Я мигом!» — обрадованно крикнул Глен, оставив тележку у калитки, рванул к дому и уже через минуту скрылся за окрашенной зелёной краской дверью. Симпатичный домик. Задумчиво протянула Наташа Кину внимательным взглядом кирпичный забор, железную калитку и невысокое здание. Я когда-то мечтала именно о таком. Даже вырезала из журналов картинки и приклеивала их в тетрадку. Мне почему-то нравились старинные дворики Англии. Мечтала, а сейчас нет. Переспросила Алинка, пока что мечтающая жить во дворце, где непременно должен быть зимний сад, бассейн и несметное количество комнат. Перед самым выпуском мою тетрадку украли, а я выросла и поняла, что на заработанные мною деньги свою мечту не осуществить, сгроздь её ответила Наташа. Глен уже бежит, как бы ни упал. Табурет выглядит внушительно. Нога Улыбнулась девушке, едва слышно добавив: "Никто не знает точно, как повернётся наша жизнь. Полагаю, ты даже не представляла, что окажешься в этом месте". "Это да", рассмеялась мисс Наталья Коул, распахнув калитку для запыхавшегося мальчишки. "Так что кто знает? Может, домик твоей мечты уже давно ждёт тебя", проговорила, подмигнув дочери, подхватила корзинку с будущими овощами и уже поспевшими и последовала за Гленом. Алина, забрав небольшой мешок с тележки, поддерживала табурет, чтобы не свалился. А Наташка сняла увесистый свёрток с крупой, освободив немного места для нашей мебели, закинула его за спину и поспешила следом за нами. В поместье Ковалёвых было решено идти в обход. День выдался насыщенным эмоциями, и никому из нас не хотелось проходить мимо любопытных зевак, да и вести светские беседы Если вдруг у калитки нас будет поджидать миссис Смэродит, тоже не хотелось. Поэтому, отправив Глена к воротам нашего поместья, мы двинулись к воротам поместья семьи Парсанов. Мистер Робби, видимо, ещё не вернулся, и калитку нам открыла миссис Эвид. Женщина, увидев нас, тут же приветливо улыбнулась и распахнула пошире дверь, приглашая нас войти. Спасибо большое. поблагодарили разом добрую старушку, идя вдоль самых красивых из увиденных мною роз. Вижу, на рынок хорошо сходили. Поди тяжёлое, спросила женщина, кивнув на корзинку в моих руках. Нет, там немного овощей и семян. У меня что-то не задалось с овощами, не хотят расти и всё, пробормотала старушка и хмыкнув добавила. Чем только я их не поливала, всё едины. Вылезет куцый хвост у моркови и остановился в росте. А уж свёкла какая была, а что горох. Два года билась, а потом осерчала и посадила розы. Зато теперь так красиво, — протянула Натали, шумно вдыхая, как по мне, слишком приторный аромат. И пахнет вкусно. Это да, мои розы чудесны. Простите нас, миссис Эвит, что злоупотребляем вашей добротой. Мы постараемся больше не докучать вам. Но сегодня у нас совсем не осталось сил, чтобы достойно пройти мимо зрителей, проговорила смущённо улыбнувшись, обернувшись на мои слова старушки. Какая глупость! Мне только в радость, отмахнулась миссис Эвет, добродушно рассмеявшись. Хоть двора живился, да я гуляю от дома к воротам, а то как засяду у росы, не встаю порой по несколько часов. А возраст уже не тот. А жители Дайте немного времени и успокоится. В Тырсе редко что происходит, а уж овылы для них главная новость. Надеюсь, что это и правда ненадолго, пробормотала невольно передёрнув плечами, красочно представив, как при каждом выходе из дома меня будут разглядывать и тихонько обсуждать местные сплетники. Тряхнула головой, прогоняя страшное видение, и спросила: "Миссис Эвит, подскажите, пожалуйста, как вы стираете?" Хм, в тазу с мылом, удивлённо вскинула бровь старушка, с недоумением на меня посмотрев. И тотчас громко вдохнув, проговорила: Вы, наверное, о новой машине, машине Нормера, стоит в кладовой, Робби зачем-то купил, да я к ней боюсь подступиться. Ой, а можно посмотреть? Тут же попросила Наташа, которой, впрочем, как и мне, не по душе было стирать наши объёмные юбки в тазу с мылом. Конечно, кивнула старушка. Году уж как стоит. Он на кухне и воду подвёл, а она так страшно гудит и трясётся, боюсь, как бы стены не рухнули. Интересно, рассеянно протянула опасаясь, что от такой тряски уж наш домик точно развалится. Машина тоже от латара работает. От него, ответила миссис Эвит, распахивая дверь домика и быстро прошла на кухню. Мы проследовали за ней. Пересекли светлое помещение, где очень вкусно пахло свежеиспечённым пирогом, и зашли в кладовую. «Вот она!» «Занятная!» — хмыкнула Наташа, с трудом сдвинув крышку на круглой железной бочке. «Сюда вода наливается, верно?» «Угу, а нагревается от этой стенки. Робби вскрывал, всё ему интересно, как работает!» По-доброму усмехнулась старушка. На её лице мелькнула ласковая улыбка, А глаза ярко блеснули, стоило ей вспомнить о муже. Тяжёлая, но такая прыгучая эта машина, что после одного раза использования я попросила её убрать. Спасибо, поблагодарила первая, покидая чистенькую, заставленную корзинками, бачонками и коробками кладовку. В кламаре её мистер Роби купил. Там всё там, все новинки в столице, проговорила бабулька, закрывая дверцу. «Ох, я же и чая не предложила. Совсем старая стала. Был бы здесь Робби, указал бы мне на мою оплошность». «Спасибо большое, но нам пора. Мы и так задержались». Поторопилась успокоить женщину, мысленно прикидывая, что Глен вот-вот должен подойти к воротам и поспешила к выходу. «В следующий раз и придём со своим пирогом». «Приходите, будем рады», — улыбнулась старушка, провожая нас до калитки. Красивая дверь. Руби, как увидел её, полдня всё на неё поглядывал, всё гадал, как так быстро забор починился. Сами не знаем, неопределённо пожала плечами, натянуто улыбнувшись. Проснулись, а стена уже стоит. Бабка сказывала, что помесь ей особая. Медленно растягивая каждое слово, произнесла старушка и лукаво подмигнув добавила: Как и блуждающие. Наверное. Меланхолично пожала плечами, думая про себя, что мы-то уж точно самые обыкновенные, если не считать якобы родственной связи с мистером Фентоном, собственником поместья Коуэллов, и проговорила: До свидания.